Она считала, что выбранные для посещения заведения общепита должны соответствовать внешнему облику проголодавшегося. Как бы угадав ее мысли, он неожиданно спросил, «Вам нравится здесь?» Она сначала подумала, что вопрос был обращен не к ней, поэтому опять немного рассеянно кивнула головой. «Странно. По-моему, здесь не очень удобно». «Ваше здоровье». Он отпил немного вина. Она не знала, как себя вести. а В такую ситуацию она попала впервые, потому как до него никто из мужчин не заводил без причины разговора с ней. Она уставилась в полупустую чашку с кофе и боялась поднять голову. «Вы не здешняя?» Она промолчала. «Вы извините, что я глупые вопросы задаю». У меня неприятности кое-какие. Хочется немного отвлечься. А вот, спрятался сюда. Хотите выпить? Она покачала головой. Как хотите. Вино неплохое. Давайте за женский день. Она снова покачала головой. Вы всегда так молчаливы. Она опять проигнорировала его вопрос, искоса взглянув на него. Ей вдруг захотелось уйти. Ведь он не мог подойти к ней, как к женщине. Она была некрасива. Зачем тогда нужно затевать всякие разговоры? Но что-то удержало ее. Может, потому что она впервые почувствовала себя женщиной. Как в чарующих снах про прекрасных принцев, снившихся ей почти каждую ночь. Ей так не хотелось просыпаться. Он улыбнулся. «Альберт!» – протянул он руку. «Инга!» – ответила она. «Прекрасное имя!» «Знаете, Инга, у вас ведь тоже, наверное, куча проблем или неприятностей. Забудьте о них. Всего лишь на полчаса. Давайте поболтаем, как старые знакомые, которые не виделись много лет. Вы удивлены моему предложению?» «Напрасно!» Многие известные психологи утверждают, что проще всего найти общий язык с едва знакомым человеком и рассказать о своих сокровенных тайнах ему, нежели какому-нибудь старому приятелю. «Я, конечно, не прошу вас раскрывать свою душу, а предлагаю просто поболтать». Она улыбнулась. «Кто вы?» Спросила она. человек. А в общих чертах. А в остальном, смотря что вас интересует. Если профессия, я коммерсант. Если образ мысли, я поэт. Если характер нигилист. Хотя точнее просто независим. Разве характер может быть независимым? Независимым может быть только положение. А вы не правы. Прежде всего, независимый характер. Именно характер. Но оставим это на долю ученых-психологов. А кто вы? Человек? Он усмехнулся. Достойный ответ. А помимо этого, студентка. Кораблестроительный. Почему вы так решили? Он тут неподалеку. Нет-нет, я просто живу здесь рядом. А учусь в первом медицинском. Вы врач? Пока нет, но надеюсь им стать. Интересно, а специальность? Терапевт. Здорово. Первый раз общаюсь с медицинским работником в обыденной обстановке. А то как-то все в поликлиниках, да в поликлиниках. На что жалуетесь? Дышите, не дышите. Принимайте по таблетке три раза в день после еды. Следующее, Она опять улыбнулась. «Простите, Инга, а вы по призванию, так сказать, или по каким другим соображениям?» «Я хотела быть врачом». «Хорошо, когда сам с собой согласие, согласии виноват банальность. В чем-то я завидую вам». Он встал, сходил к стойке и вернулся с еще одним бокалом вина. Поставив бокал перед ней, он достал из пальто пачку сигарет, предложил Инге и прикурил сам.